Глава 38. Аделина. Клянусь, шалость задумывалась как скромная. Но уже на стадии нарезки салатов и развешивания мишуры растяжки с новосельем народу заметно прибавилось. Я привыкла заводить знакомства и общаться довольно в широком кругу, но исключительно по работе. Поначалу думала, будет неловко. Однако неловкость рассеялась практически сразу же, потому что мало знакомы были все... И те, что пришли первыми, и те случайные, что заглянули на огонек к друзьям, пришедшим вместе с Юлей, я отнеслась к необходимости найти общий язык со всеми как к новой важной задаче. У меня в запасе по совету Кароля всегда были на готове одна-две остренькие истории, тех, в которых нельзя было называть имен, но из контекста слушатели догадывались, о ком шла речь. Когда прозвучал дружный смех в ответ на мои шутки, я поняла, что все идет как надо. Эмиль говорил, что человека, улыбнувшегося твоей шутке, всегда гораздо проще расположить к себе. Вот опять фоном прошли мысли о нем. Я постаралась их заглушить. Потом с удивлением окинула довольно большую собравшуюся компанию. Ого! Ничего себе! С приездом Роберта Принца и его небольшой, но все таки свиты, стало еще теснее. Юля с довольным видом поспешила ему навстречу, парочка страстно обнялась. Принц наклонился, горячо поцеловал свою невесту. От вида их поцелуя у меня немного заолели щеки, а в груди расползся жар. Их чувства заражали воздух флюидами влюбленности и жажды того самого человека рядом. И в этом месте мое глупое сердце снова захотело быть пойманным в селки бессердечного Карля, но я приказала ему помалкивать. Буквально на несколько минут позднее появился Юджин. Мой новый босс, как и все остальные, пришел не с пустыми руками. Но если подарки от других были приятными мелочами, вроде сувенира на удачу, зернового кофе, набора чайных чашек или миниатюрного кальяна, боже, не помню, кто его принес, но точно знала, что кто-то уже предлагал его попробовать, то подарок от нового босса, мягко говоря, был немного больше. Вот, вытер пот с Это что, велосипед? Ага. «Здесь, в этом районе, есть парк с велодорожками и рампа». Я приложила ладони к щекам. «Надо было купить трехколесный или с двумя дополнительными колесиками, как для малышей», — вздохнула я. «Ты не умеешь кататься на велосипеде?» — уточнил Юджин. «Не умею. Пропустил этот этап». «Значит, научишься». «Я люблю прокатиться вечерком. Здорово прочищает мысли». «Ты только представь!» — начал расписывать прелести велосипедной езды Юджин. Свежий воздух, легкий ветерок в лицо, скорость и полный контроль над ситуацией. Последнее мне понравилось. Раньше бы я точно не подумала, что всерьез задумаюсь о том, чтобы проводить вечера бездельничая, но сейчас активно включилась в обсуждение. Другие тоже начали наперебой советовать мне, чем увлечь себя. Сторонников велоезды оказалось, к моему большому удивлению, немало. «Велосипед гуд», — одобрил Роберт Принц. «Мне нравилось». «Есть ли вид спорта, которым ты не пробовал заниматься?» — с подозрением спросила Юля, приникнув к плечу своего любимого. «Гимнастика, йога и все такое. Я плохо гнущийся», — поделился Роберт. «А я люблю стретчинг», — поделилась я, но действительно плохо представляла себе Роберта в ярких трико на растяжке. Даже просто представить этого высоченного атлета в трико было очень смешно. Я рассмеялась, кто-то предложил открыть шампанское не успели предложить, бух, пробка уже вылетела в потолок в сантиметре от роскошной люстры. Я схватилась за сердце, побледнев. Не хотелось бы разгромить съемную квартиру в первые же сутки проживания, но все обошлось. К счастью, за сохранность квартиры переживала не только я, но и Юджин успел заметить, как наша компания, разросшаяся и с трудом умещающаяся в просторной гостиной, едва не пошла в разнос. «Как насчет переместиться в другое место и потанцевать?» Его предложение было отмечено одобрительными возгласами. «Клуб? Послушаем, что скажет насчет клуба хозяйка вечера», — высказался принц. «Ой, у меня последнее посещение клуба вызвало краткосрочное отключение из реальности и все прочее, прочее. Но все с таким ожиданием посмотрели на меня. Всем было весело, дружно. На лицах читалось желание потанцевать, может быть, даже погорланить песни под караоке, и все в таком духе». Не хотелось бы прослыть скучный, к тому же в гостиной было уже реально тесно. Я понятия не имела, как так получилось. Давайте в клуб. Е! Yeah Пять минут подыщу достойный вариант. Взял на себя роль администратора принц, послав мне ослепительную голливудскую улыбку. Сегодня твой день, чтобы расслабиться и отдохнуть от организации всего и вся. Мы-то знаем, как ты выкладываешься на работе. Роберт уткнулся в телефон. Юлия заглянула через плечо, о чем-то начала спорить с женихом в полголоса. Меня отвлек Юджин. Кстати, велосипед половина беды, Наколенники, шлем вот что не менее важно. В нашу беседу включился еще и Григорий, который поделился, что раньше гонял на скоростном велобайке и участвовал в трюках. Так, клуб найден, машины ждут внизу. Прервал наши разговоры язычный голос принца: Выходим! Я вышел из подъезда первой. За мной гурьбой вывалились собравшиеся. Я резко притормозила, заметив, как вальяжной походкой в нашу сторону направлялся Эмиль Карль. «Что за гулянка? И без меня?» — поинтересовался он, остановившись напротив. «Он-то здесь откуда?» «А, кажется, я догадалась, о чем спорили Юля с Робом. Праздную новоселье». «Я в курсе. Припозднился немного. Были дела». «У меня тоже есть для тебя подарок». Протянул ладонь. «Ой, не хочу я подарки от него, все с каким-то подвохом». Кароль словно прочитал мои мысли и улыбнулся. «Этот подарок тебя порадует, гарантирую. Можешь воспользоваться прямо сейчас. Стань вот сюда и закрой глаза». Подтолкнул, развернув меня в сторону просвета между высотками. «Не подглядывай», — шепнул на ухо, закрыв глаза теплыми ладонями. Карль обернулся к собравшимся, предложив. «Давайте все вместе. Пять». Его голос подхватили. Четыре, три, два, один. Что-то оглушительно бахнуло. Я распахнула глаза и увидела, как темное уже ночное небо расцвело от снопов фейерверков. Снова и снова взрывались салюты, распадаясь на большие букеты из огней. Обалдеть! Это все для меня? вытерла слезинки. Ага! прокричал на ухо король. Я заметил, как ты всегда торчишь на праздниках до самого последнего фейерверка. Нравится? Это просто сказка. Когда фейерверки смолкли, у меня в ушах еще продолжали греметь салюты. Едем в клуб? Едем, конечно. И как было не взять с собой Эмиля?